Глава девятая Лорд Джордж Вильерс, более известный как герцог Бекингем, тайно прибыл во Францию под личиной бедного английского дворянина. Были у герцога в париже дела как государственного, так и личного толка. Добирался он, как и все предыдущие подобные поездки, на поезде через тоннель под Ла-Маншем. И в этот раз поездочка выдалась сонной. Правда, после сна от усыпляющего газа герцогу уже было сложно уснуть. Стресс давил на него, а герцог, как любая птица высокого полета, ненавидел, когда на него кто-то или что-то давит. Да и работы прибавилась, что тоже не способствовало хорошему сну. Нужно было найти предателя. Кто-то из ближнего круга слил террористам Ордена Разочарования информацию о тайных передвижениях герцога. Сам он не сомневался, что на поезд напали, чтобы убить его, а всех остальных пассажиров прикончили бы, чтобы замести следы. И сейчас, сидя в кабинете своих съемных парижских апартаментов, герцог рисовал на листе А4 схемы, пытаясь вычислить предателя. «Мало данных», — вздохнул он и откинулся на спинку стула. Переведя взгляд, он зацепился за листок с надписью «Наградить». Герцог считал себя человеком чести и всегда старался соответствующе относиться к тем, кто поступает по чести. Благодаря действиям некоторых людей он смог пережить нападение террористов. И пусть нет своего имени, пусть анонимно или полутайно, он должен отблагодарить помощников. Взяв листок, герцог впился в него взглядом. На листке было написано лишь три имени с краткой информацией. Первым, что логично, шел мелкий французский дворянин, вступивший в бой с террористами. Тот, кто по официальной версии отбил нападение. Ему уже упала на счет солидная сумма, а на руки редкий артефакт. Второй была девушка-проводница, которая смогла перезапустить систему вентиляции в поезде. Похоже, произошедшее напрочь отбило у девушки желание служить на железных дорогах, ибо после нападения она внезапно возжелала стать актрисой. Так что с ней все просто. Герцог уже успел договориться со своим другом, и едва девица попробует поступить в любое захудалое училище, то есть засветиться перед приемной комиссией, ей тут же придет приглашение на обучение в Высшую Парижскую Академию Искусств. Бесплатно, с повышенной стипендией и люксовой комнатой в пансионате при Академии. Подучится, а дальше роли у лучших режиссеров и блистательная карьера. С этими двумя ясно, куда любопытнее третий, который официально ничего не сделал, но какой-то он странный. У герцога имелись подозрения, что именно он обезвредил противника. Вот только французским спецслужбам то ли не хватило опыта, то ли личного состава в нужном месте, то ли просто мозгов, они проморгали парня. Он исчез, как и вся его группа. Эти цветочные ребятки пропали, будто их не было. В дверь постучали. Герцог разрешил войти, и перед ним появился его походный слуга. Ваша милость. Апартаменты были предварительно проверены на устройство слежения, так что слуга говорил открыто. Поступила новая информация о мистере Норхлойлере. Как раз о нем и думал, хмыкнул герцог. Нашли. Прошу прощения, ваша милость, нет. Однако наши аналитики приходят к неутешительным выводам. Походный слуга проводил не так много времени с герцогом, как официальный камердинер Бекингема, так что не знал, насколько сильно герцог терпеть не может подобные паузы. Но уже поторопил его Джордж Вильерс. Говори как есть, не тяни. Да, прошу прощения, ваша милость. В общем, есть подозрение, что мистер Норхлойлер — никто иной, как Макс Ньюлейк, сынчатый Ньюлейк, который... Ячейка Парфенова — русские шпионы. Быстро понял, о ком идет речь герцог. Бекингем являлся главой британского МИДа, а стало быть, о подобных делах знал лучше многих. «Не лейки из ячейки Парфенова. Мы не поймали их, но сын был отдельно от них и покрошил кучу народа, верно? Если он и есть мистер Норхлойлер, тогда я не сомневаюсь, что и террористов в поезде перебил он. Какую страшную метку получил этот юноша!» Задумавшись, герцог громко усмехнулся и произнес «А если бы решили накрыть эту ячейку чуть позже, Макс Ньюлейк оформил бы свою могучую метку в нашей стране. Даже если бы он потом сбежал, мы бы получили ценные сведения». Герцог поднял взгляд на слугу и быстро спросил «Что-нибудь еще? Полагаю, если он в самом деле из русских, то и вытаскивали его русские». «Неважно, участвовал ли парень в убийстве террористов, или же просто их группа оказалась в поезде случайно. Теперь они будут вынуждены принять меры. Будут еще более осторожны. Вряд ли наши агенты смогут их быстро вычислить». «Точно такой же вывод и сделали наши спецслужбы», — кивнул слуга. «Также они считают, что в ближайшее время юноша уже будет в России». Тех, кто связан с ячейкой Парфенова, но смог вернуться в Россию, было решено пока не трогать. Слишком затратно. Кроме того, опасно еще сильнее обострять тайный конфликт с Россией. Иначе он может стать явным. Но, юноша, может быть, у вас будут иные пожелания, ваша милость? Будут, кмыкнул герцог. Если я в самом деле обязан ему жизнью, я это так не оставлю. Правда, он страшный враг нашей Родины. Это я тоже просто так оставить не смогу. Я попробую поговорить с его величеством, когда вернусь в Лондон. Может, все-таки удастся усилить наше присутствие в этой медвежьей империи как-нибудь еще более мягко. В любом случае продолжай собирать информацию. Если что-то станет о нем известно, сразу сообщай мне. Наши вещи мы оставили в камере хранения в аэропорту. Когда замок дверца нашего ящика защелкнулся, на небольшом электронном мониторе высветился код. Нам предлагали его сфотать или записать. Как я понял, коды генерируются рандомно. Если передать его помощнику или слуге, другой человек сможет забрать твои вещи. Наш код я запомнил, а Лиза сфотола. Но затем мы направились к парковке для такси. У нас с Лизой был план, и мы его придерживались. Весь день мы будем изображать из себя счастливую парочку молодоженов, которым не терпится посмотреть главные достопримечательности столицы, самой крупной империи земного шара. Это на случай, если за нами следят. А затем, ближе к вечеру, нам помогут забросить хвосты и доставят в окоже. «Дорогой, спасибо тебе за... заботу в самолете», произнесла по-французски Лиза, когда мы плюхнулись на заднее сиденье такси. Это она меня сейчас искренне благодарит». «Не за что», — улыбнулся я. «У многих людей, даже самых сильных, есть страхи. В этом нет ничего зазорного. И опять же нормально, когда ты помогаешь преодолеть страх близкому». Она внимательно посмотрела на меня, чуть прищурив свои красивые глаза, а затем спросила, «А какие у тебя страхи?» Я напоказ задумался, а затем признался. «Есть у меня опасение, что не в каждом ресторане меня будет ждать вкусная еда. Что могут кофе подать пережжённый? Или что-нибудь чересчур жирное на пальмовом масле? Я с серьезным лицом задрал нос. Пусть думают, что я шучу, чтобы разрядить атмосферу. Но, если подумать, вышеперечисленное меня и в самом деле немного пугает». Лиза прыснула со смеху, прикрыв ротик ладошкой. «Дорогой, ты такой бесстрашный!» — воскликнула она, а затем посерьезнела. «А я... я видела кое-что неприятное. Я тебе не рассказывала, но в детстве, когда я летала с отцом, на наш самолет напал летающий монстр. Мы чудом выжили. Пилот проявил потрясающее мастерство и смог посадить самолет, у которого уже турбины дымились. Собственно, с тех пор я и...» Она поджала губы, поморщилась, а затем улыбнулась и развела руками. Она все еще была в образе, потому даже в такси, даже на другом языке не выдавала деталей. «Кошмар», — проговорил я, приобняв ее за плеч. нет, тот монстр был посильнее кошмара», — улыбнулась она, имея в виду систему ранжирования монстров из аномалий по их силам. «Всего здесь знают семь рангов от меньшего к большему. Так вот, кошмар — это третий ранг». Я хотел ей сказать, что бояться летать на самолете — это все равно, что бояться ездить в машине. Монстры могут появиться в любом месте. Притом, насколько мне известно, на Земле гораздо чаще. Летающие твари, как правило, сильные и более редкие. К тому же авиакомпании прокладывают маршруты так, чтобы с ними не пересекаться, и облетают скопления. Но дерьмо случается. Однако говорить ничего подобного я не стал. У меня уже родились другие слова для Лизы, как с водительского места послышалось едва различимое бурчание. «Гребаные лягушетники, понаехали тут. Сидели бы в своем болоте, жарали бы жаб. Еще потрахайтесь тут у меня, млеть, на заднем сиденье». «А вы подглядывать не будете?» — спросил я на русском, добавив легкий французский акцент. Водила осекся. Через зеркало заднего вида я видел, как забегали его глазки. «Простите, не знал, что вы понимаете по-нашему». Наконец-то проговорил он. «А если не понимаю, то можно меня оскорблять. В самом деле, давайте я вам что-нибудь скажу». Я выдал матерную тираду на французском, в которой главными действующими лицами были осьминог, угорь и собака нашего таксиста. Лиза прыснула со смеху. Я удивился, покосившись на нее. Смех был искренним. «Блин, а я еще не хотел при ней выражаться». Понял я, пробурчал таксист. Еще раз прошу прощения. Да ни хера ты не понял, прервал его я. Так что скажи по-русски. Будешь оскорблять своих пассажиров, у тебя каждый день масло в двигателе будет кончаться. Ничего более страшного для таксиста я не придумал, но его вроде пробрало. Начал улыбаться и вежливо рассказывать нам о тех местах, которые мы проезжали. В итоге ей ему даже чаевые оставил а он пожелал нам с Лизой долгих лет счастливой жизни и здоровых детишек. Простившись с таксистом, мы прошествовали к московскому Кремлю. Я замер, увидев издали его величественные башни, красные стены и полную людей Красную площадь. Лиза же, изображая счастливую туристку, поспешила нащелкать фото, а затем принялась восторженно рассказывать мне, что вокруг Москвы и ее Кремля объединилось русское царство а затем Петр I создал Петроград и перенес туда столицу. И практически 350 лет столица была там, на берегу Невы. Но затем император Александр IV заявил, что устал от холодного климата и постоянного дождя и вернул столицу в Москву. Хотя лично мне нравится другая версия. В 50-х-60-х буйствовали северные аномалии. Одна из точек постоянных аномалий в тех местах располагается довольно близко к Питеру. Вот и решили перенести столицу безопасности ради. Тогда же начали готовить запасные столицы, отстраивать и развивать Новосибирск, Краснодар, Иркутск. Но с тех пор больше столицы не меняли. Мой прадед, Александр IV, может, и был готов перебраться в эти города. Но вот его наследник, император Павел II, и уж тем паче мой папаша Константин I, отказываться от московского комфорта не стали». Сейчас в московском Кремле имелось три кольца стен. Обычных посетителей за денежку малую пускали погулять лишь между внешним и срединным кольцом. Хоть они и называются кольцами, форма этих колец ни разу неправильная. Просто когда императорская семья вернулась на ПМЖ в Москву, Кремль начали перекраивать. Сейчас за внутренним кольцом располагаются хоромы императорского рода и личный храм. Во втором кольце административные здания и еще два храма. А в третьем, внешнем, три храма, музеи, две арены и просторная площадь. Собственно, по музеям мы с Лизой гуляли. Мне было любопытно посетить огромный зал, посвященный оружию. Глядя на все эти экспонаты, я думал, что большую их часть можно использовать и сейчас. Ну вот, например, отлично сохранившаяся казацкая шашка XVIII века, которую я разглядывал аж пару минут, вряд ли бы выдержала долгий бой против монстра аномалий. А если переборщить с вливаемой в нее энергией, она точно развалится. В моем прошлом мире сильные войны и вовсе посмотрели бы на это красивое оружие как на дерьмо. А почему? Здесь ведь ей шашкой, судя по описанию, владели аж три атамана, то есть довольно значимые воины по тем временам а потому что в те времена люди на Земле жили себе скучно, грустно, вообще без магии и монстров. По крайней мере, так говорит официальная история. Лично я подозреваю, что в узких кругах порой рождались люди с избытком жизненной энергии, а значит, со сверхспособностями. Иначе откуда бы столько сказок и легенд о разных героях и чудовищах? Хотя, может, такие люди были гораздо раньше, много веков назад. Не суть. Главное, мой новый мир считался не магическим, а техномагическим. А стало быть, артефактов тут не было, лишь обычное оружие. Мир развивался, люди плодились, люди спорили, и в 1914 году начали величайшую войну, прозванную «Мировой». И вот во время этой войны впервые появились одаренные. Местные ученые спорят, почему так вышло. И некоторые из них высказывают теорию, с которой я полностью согласен. Огромный всплеск как людских эмоций по всей планете, так и всплеск посмертной энергии вывел мир на новый уровень, укрепил его энергетическую взаимосвязь со Вселенной. Первые одаренные появились среди русских солдат. Это очень сильно помогло в войне. Мы переломили ее ход в свою сторону. Но затем одаренные стали появляться и в других странах. А у наших воинов в день летнего солнцестояния 1917 года появились метки. За счет меток наши стали прогрессировать. Через год, правду у многих других одаренных на Земле тоже стали появляться метки, но русские неплохо прокачались за год форы. Забавный факт, более сильные одаренные появились в аристократических воинских династиях вторые посилия в других аристократических семьях, предки которых так или иначе были связаны с войной. Собственно, среди более сильных одаренных и появлялись в подавляющем большинстве обладатели меток. На тот момент в мире хватало всяких течений и группировок, пытавшихся разрушить аристократический слой. Как итог, эти течения и тех, кто их поддерживал, просто уничтожили одаренные аристократы с развитыми метками. Мировая война хорошо напитала их метки. Наступил мир. Аристократы по всей земле укрепляли свои позиции. Метки перестали появляться сами по себе. Но люди к тому моменту уже поняли, что в день летнего солнцестояния проще всего обрести метку в храме. Так по всему миру сложилась традиция посещения храмов для обретения меток. Но как их прокачивать? Люди знали, что способность отметки становится сильнее, когда ты убиваешь других. В погоне за силой мир оказался на пороге очередной мировой войны, но... 24 октября 1029 года в США появилась первая аномалия, из которой повалили гоблины. Затем аномалии стали появляться повсюду. Новые реалии внесли очередные изменения в жизнь аристократов. С таким перманентным противником уже не до глобальной войны. рад бы сохранить. «Ну, как тебе экскурсия по музеям, дорогой?» — проворковала Лиза, когда мы покинули стены Кремля. И вновь взгляд ее выдает, слишком серьезный. Она будто пытается понять, проняла ли меня история родной страны, или я весь изнутри прогнил там, в этом своем Лондоне, и меня уже не спасти. «Очень впечатляет», — ответила я честно. Мне понравилось. Особенно тот крохотный зал, в котором выставили боевые артефакты. До последнего боялся, что их не будет. Несколько секунд она меня разглядывала, а затем улыбнулась. «Мальчишки, вам бы только оружие изучать. Насколько я поняла, там выставлены довольно слабые и ненужные артефакты». «Разве?» — удивился я. Экскурсовод заливался соловьем, расписывая их. «Ну так нужно же пустить пыль в глаза гостям вроде нас». «Я вот думаю, что будь я аристократом с мощными артефактами, по-настоящему мощные не выставляла бы, даже чтобы пыли в глаза напускать». «Логично. Ты такая умная, моя милая». Аташ улыбнулась она. «Ну, да боги с ним сооружим. Пойдем скорее в Третьяковскую галерею». И, ускорившись, она бойко потянула меня за руку. «В Третьяковку мы пошли не сразу». Погодка была пригожая и Лиза потащила меня сперва в известный парк Зарядье. Красивое место, шумное и многолюдное. В таком сложно определить, следит ли за тобой кто-нибудь. Я всю дорогу пытался понять, есть ли хвост. Мне казалось, что да, вот только не факт, что это британцы или французы. — Какая странная дама, — проговорил я, когда мимо нас прошествовала тощая девица с растрепанными волосами. Она была облачена в растянутую кофту и широкие штаны, на которых было нацеплено несколько разноцветных значков. Шла, приоткрыв рот, глядя перед собой пустыми глазами, как зомби. Ну или одурманенная зельями до да травами, что в ее случае вернее. «Наверное, на Арбат идет», — пожала плечами моя жена, не удивившись этой картине. «Я слышала там весело. Давай тоже сходим, а?» И потянула меня за этой дамой. Когда мы вышли из зарядья, я стрельнула у прохожего сигарету. Когда отошла от парка, девушка, никого не стесняясь, присела справить малую нужду в кустиках. «Дорогой, не смотри», — дернула меня за руку Лиза. Повернувшись к ней, я улыбнулся и спросил. «Ревнуешь?» «А как же?» «Это здорово, но к этой...» Махнул я за спину, где осталось сидеть одурманенная. «Не стоит. Я просто подумал, что в Москве много интересных людей» это ты еще в Питере не был дорогой. Когда мы вышли на Арбат, мы увидели уличных музыкантов, горланящих что-то про проклятый старый дом. Все слова песни я не расслышал, но, как понял, лирический герой просто вовремя не нанял вольного воителя, чтобы разобраться с проблемой. Любопытно другое, перед певцами собралась отжигающая толпа. И всех в этой толпе плясала та самая одурманенная сомнамбула, которую мы обогнали раньше. «Москва в самом деле отличный город», — хмыкнул я. Мы погуляли по Арбату, пофотались, прикупили пару маленьких матрешек, а затем Лиза-таки вбила в навигатор на телефоне Третьяковская галерея. «Предлагает срезать через дворы», — сказала она звонко. «Пойдем», — и вновь потянула меня за собой. «Удивительное дело. Мы в центре города, только что гуляли по живописной улице, а во дворах все перекопанное. Даже я, весьма ловкий воин, едва не зацепился ногой за арматуру и чуть не разодрал штаны». «Вот там пройдем вдоль стены», — указала моя жена на узенький проход между стеной дома и желтой газелькой аварийных служб. Она стояла почти вплотную к стене, раскрыв задние двери. «Мне кажется, то у меня слишком красиво, чтобы шариться по таким подворотням», — заметил я. «Идем, идем», — весело проговорила она, продолжая тянуть меня за руку. Когда мы шмыгнули в эту щель между дверьми газельки и стеной, Лиза резко потянула меня в салон этой машины. Из салона кивнув нам выпрыгнула пара. Рыжий юноша с рыжей бородкой и девушка с волнистыми волосами орехового оттенка. Одеты они были так же, как и мы с Лизой. Да и фигуры их были похожи на наши. Пара пошла дальше, а мы остались в салоне. Похоже, не попаду я таки в Третьяковку, заметил я, когда двери газельки захлопнулись.